Духовная глухота Духовная наша глухота началась не сегодня и не вчера. Поразительно, но мы совершенно спокойно произносим фразы типа «избили друг друга» или же «оскорбили друг друга». Но если вдуматься, «друг избил друга», «друг оскорбил» нанес скорбь «друга», а между тем «друг» — самый близкий, и «другой» — чужой. Слова однокорневые, непонятные, а потому необъяснимые здравым смыслом и формальной логикой, оказываются совершенно правильным с евангельской точки зрения. Мы все другие, потому как разные, и все другие, потому как дети Адама и Евы, сотворенных Отцом Небесным. а слово ясли? Да-да, те самые привычные детские ясли, из которых вышли мы с вами и в которые по сей день наскоро одетых полусонных малышей отводят ранним утром вечно спешащие по делам родители и неторопливые бабушки. Но детскими ясли не могут быть по определению, по той простой причине, что ясли — это кормушка для скота. И только одному младенцу а случилось это две тысячи лет назад, не нашлось места под кровом человеческого жилища, и его при чистой матери ничего не оставалось, как запеленав новорожденного, уложить его в мягкую солому, позволив домашним животным согревать его своим дыханием. Поразительно, но почти два тысячелетия спустя в далекой северной стране где к власти пришли безбожники и немедля принялись разрушать храмы, уничтожать священнослужителей, яростно преследовать верующих людей, в этой самой стране женщины и мужчины, многие из которых, возможно, сами участвовали в разгроме церквей и кощунственных богохульных карнавалах, ежеутренне отводили своих малюток в детские ясли или Это русское сердце подсказывало им неслышно, что самое надежное место для их драгоценных чад просто не может называться по-иному, кроме как кормушка для скота, где мирно дремала некогда величайшая драгоценность мира, а стой же привычный для всех нас детский сад словно вырос из стихотворения Плещеева, так замечательно напетого на народный мотив неподражаемой исполнительницы русских духовных песен Евгении Смольяниновой. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтобы сплести венок потом. Когда же розы расцвели, собрал детей еврейских он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «С чего сплетем тебе венок? В т в о ё м саду не видно роз. А вы забыли, что шипы остались мне». сказал Христос, и с шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его. Христос непостижимым образом пронизывает всю нашу жизнь, от младенческих яслей до смертного одра, а потому тысячу раз прав Александр с е м ё н о в и ч Шишков, утверждая, что народ российский всегда крепок был языком и верою. Язык делал его единомысленным, вера – единосущным. Что касается загадочной русской души, амплитуда мнения которой колеблется от высокопарных словословий до откровенного зубоскальства, то, по мнению автора этих строк, разгадка ее проста и сложна одновременно, смотря для кого. Думается, в истинно русской душе живет Христос, непонятый, а потому непринятый многими, а более всего просвещенной е в р о п о й И душа эта загадочна и непонятна им в той же мере, в каковой загадочен и непонятен для них сам Спаситель, который поныне для иудеев соблазн, а для елленов безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. В Россию, как и во Христа. И в самом деле, по словам поэта, можно только верить. Так и слышу разумное на первый взгляд возражение. Но ведь язык для русского народа куда более древнее понятие, нежели христианская вера. И что на это возразить? Выходит и вправду чудо. А впрочем пытливому читателю предлагаю поразмыслить. Очень ли напоминает а с к е т и ч е с к о й по форме и пока лишенный запаха бутон розы, распустившийся цветок, поражающий взгляд каким-то неземным совершенством? Так и первозданный язык был похож на бутон, в котором промыслительно было заложено то, чему предстояло дивно распуститься. И еще. Давным-давно прочел о том, как археологи обнаружили в одной из египетских пирамид закупоренные в древних сосудах зерна пшеницы. Рискнули высадить их в грунт, и они проросли. Так и язык русской. Изначально был он дарован людям, населяющим эти необозримые просторы, как те потаенные зерна будущего хлеба. Оставалось лишь ожидать божественных солнца и влаги, которыми и стала православная вера. И явлена она была этому народу вовсе не тысячу лет назад, а гораздо раньше. Вспомним еще святой апостол Господень Андрей приходил в эти земли, которые позже назовут Киевской Русью, приходил на Валаам, где водрузил в память об этом событии свой каменный крест и предрек процветание здесь христианской веры. И все это проявилось, проросло удивительными по красоте и силе всходами – живым великорусским языком, в котором все проповедует нам самого Христа. Не дадим же б ы т о п т а т ь заветную Ниву.